«Будь всё так просто, шаман, не спасал бы я вас». Охотник вновь взял кружку и налил себе ещё чаю. «А при чём тут ещё больше растерялся шаманов? В чём логика?» «А тебе логика интересна или проблема? Если проблема, логику не ищи. Нет её здесь». «Потому что мистика, кругом вздохнув, подсказала Наташа». «Я так и говорила». «Вот, точно». Охотник отвесил девушке что-то вроде полупоклона. «Мудрая женщина». «Хорошо», – шаман на миг зажмурился. «Вы спасли нас, потому что всё непросто. Сделаем эту странную формулу установкой по умолчанию». «Но что это значит?» «Перерождение людей в нежить проклятую – это лишь начало». «А...» Шаман на секунду задумался, а затем щёлкнул пальцами.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 Только мозги промоет так, что забудет ваш кандидат все свои науки. Фёдорову солдаты нужны, а не кандидаты». «Тима не поддастся», – заявила Наташа. «Фёдоров – языкастый дядька», – Шаманов покачал головой. «Так что рано или поздно, может, и поддастся. Сбежать Тимофей всё равно не сможет. Куда бежать, если мы здесь заперты?» «Это вам Фёдоров напел?» Охотник покачал головой. «Фантазёр недобитый».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 «Отобьёмся. Стволов как раз на всех». Он кивком указал на пирамиду, в которой кроме трёх АКМ теперь стояли ещё два ружья. Самого охотника и трофейная. «Понятно». Шаман протяжно выдохнул, поморщился и потёр виски. Что опять ничего не понятно. «Голова пухнет от ваших загадок. Зачем нас держать? Мы буянить будем?» «Обязательно». «А привязать нас нельзя?»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 «А на кого он похож? На киллера? И какая разница?» «Между прочим, большая, как между мясником и охотником». «Мне всё равно, мясо мы или дичь. Я не хочу быть ни тем, ни другим. Я хочу быть сама собой». «Всё обойдётся». Шаманов попытался обнять девушку, но она отмахнулась. «Ну зачем? Мы ушли из-за «Теперь-то что?» Шаман уныло вздохнул. «Теперь?»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 Тормоз. И твой допинг – это процесс. И рана у тебя затянулась по этой же причине. Пошевели рукой. Да нормально всё. Наташа подняла простреленную руку вверх и пару раз махнула, словно разминаясь перед заплывом вольным стилем. Вообще не болит. А почему? Ну, зараза же. Действует потихоньку, фоторезервы организма и мобилизуются. А что? Да то, что зараза нет.